Что делать русским или путь понимания. Для начала надо понять простую истину. До эпохи массового образования и всеобщей грамотности евреи и правда были племенем особенным. Это не плохо и не хорошо. Это просто так было и всё. Плохо разве что то, что мы долгое время отставали. Но поскольку мы отставали, не было никакой возможности избежать господства евреев в России. Как только евреи начали входить в европейскую жизнь, а мы на 90% были неграмотны или малограмотны, их доминирование сделалось неизбежным. Воистину, умного судьба ведет, а дурака тащит. Русско-еврейский период мог состояться как продолжение исторической России. Эта Россия уже начала становиться русско-еврейской руками Гинсбургов, Поляковых, Кауфмана и множества других. Еврейские белогвардейцы, Абрам Альперин и авторы сборника «Россия и евреи», Бикерман, Османик и Ландау по рукой тому, она вполне могла бы состояться. Мы сами её не захотели, и судьба не повела о потощью нас. Вместо того, чтобы сделать значительной и самой многочисленной частью русского образованного класса самых умных, самых активных, самых полезных для нас и для всего человечества евреев, мы позволили захватить власть. А в наш правящий класс вошли люмпен-евреи. Люди без рода, без племени, без чести, без совести, без желания делать хоть что-то полезное. Так постараемся быть мудрее и умнее. Постараемся добром запомнить всех, кто захотел и стал нашими братьями по исторической судьбе. А таких евреев очень много. Намного больше дураков и негодяев. Обиды? Трагическая память и о взаимном истреблении, просто о взаимном недоброжелательстве и хитстве, злобности, недовольстве? Но ведь пока дикари тысячелетиями вопят Беямана, в сумерках Древнего Востока цивилизованная часть человечества давно выработала путь преодоления этих проблем. Путь покаяния.